Я снабдила Максима радиомикрофоном, сама же решила использовать ту же аппаратуру, что и тогда, когда мы следили за бандитами в летнем кафе. Однако судьба распорядилась иначе, и наша шпионская техника не понадобилась. Мы решили затеряться в университетском дворике, а Максима отправили на разведку искать Иванова, потом Вавана и так далее. Однако полчаса спустя мы увидели, что Максим возвращается к нам. «Ну что?» — с нетерпением спросила я. «Иванова я не нашел. посмотрел на вахте, там сидит какая-то бабулька». Особых опасений она у меня не вызывает. Может, нам прямо у нее спросить, как отыскать Владимира? — Пойдем, — сказала я. Есть, конечно, риск натолкнуться на врага лицом к лицу, если это место его работы, но почему-то мне кажется, что ничего страшного не произойдет. Втроем мы направились к первому корпусу ТГУ. На вахте действительно восседала бабулька, и при весьма допотопного вида. Казалось, стоит неосторожно вдохнуть на нее, и она рассыплется, словно сгоревшая спичка, которая все еще сохраняет какую-никакую форму, а на самом деле лишь ждала «Здравствуйте!» — бодро начала я, широко улыбаясь. «Мы ищем человека по имени Владимир. Он работает здесь вахтером». «Шо?» — спросила старушка, прикладывая ладонь к уху. «Вахтера мы ищем! Владимира!» «Я вахтер!» — сказала старушка. «А кого вы ищете?» Я тяжело вздохнула. «Мы ищем Владимира. Он тоже вахтер. Тоже работает здесь». Терпеливо начала разъяснять я. До старушки, наконец, дошел смысл моих слов. «Ах, вы Владимира ищете!» – воскликнула она. «Хороший парень. Умница. И жена у него красавица. Да, важная информация. Ну, какое, скажите мне, дело до бандитской жены?» «А как его найти?» «Жену Владимира!» А, так он вечернюю смену приходит. Когда? По каким дням? По каким дням? Я говорю, он вечером приходит. Я подумала, что очень трудно будет вступить в контакт с инопланетянами, если такая встреча когда-нибудь состоится. В какие дни недели он приходит по вечерам? Не помню. Старушка, казалось, растерялась и смутилась. Сегодня он меня заменит. Какой сегодня день недели? Так бы и сказали, что сегодня. Как сказали? Неважно. Может, я сама могу вам помочь? Почему вы раньше не сообщили, что сегодня? Чуть не сорвалась я на крик. Но как иначе можно было вести продуктивный диалог с глухой старушкой? Так вы не спрашивали, — ответила та. Во сколько он приходит? Один он приходит. Сколько времени будет, когда он придет? а, -а, -а Я всем работу заканчиваю. Спасибо вам большое. К семи мы подойдем. Я развернулась и быстро зашагала к выходу. Может, еще чем помочь? Услышала я вопрос в догонку. — Спасибо! Ни в коем случае! Мы больше не будем причинять вам беспокойство. Мы вышли на улицу. — Значит, до семи, — сказала я. Мужчинам возразить было нечего.